Эпизод восьмой. Полгода пролетело, как один день. В тот вечер Алла Терри не заметили, что проговорили до самого утра. Как будто с заходом солнца исчезло все, что их разделяло, и ставило по разные стороны жизни и смерти. Как будто они снова стали мальчишками, и огромный мир вокруг них был только поводом пуститься в новое приключение. В ярком свете факелов они смеялись, Шутили, вспоминали, играли друг другу на гитаре, пили и сражались подушками. С рассветом волшебство рассеялось. Тьяро и Алькинур снова стали собой взрослыми. Преступник и судья. Зверь и хозяин. Лекарь и безнадежно больной. Спаситель и теряющий корону правитель. Какое-то время они молча сидели друг против друга. Потом Шах поднялся и вышел из клетки. Они никогда больше не вспоминали эту ночь, не говорили о ней и не позволяли себе ничего подобного. Но что-то в их жизни изменилось с тех пор навсегда. «Все составляющие для изготовления морской крови? Это еще что такое?» спросил Алькинур, взмахнув составленным Морегом письмом: « Универсальное лекарство от всех людских болезней, пояснил тот. Бабушка не могла учить меня долго, потому втолковала лишь самое необходимое. Я не лекарь, но одно зелье сварить смогу. И еще знаю, как восстановить долго не работавшие мышцы. Алькинур снова оглядел, сидевшего напротив него на шкурах Марега. Тот навалился спиной на решетку и, беззаботно улыбаясь, грыз яблоко. Вот уж на кого зверь точно не походил, так это на посвятившего жизнь изучению трав отшельника. «А может, лучше попросить прислать сразу готовое средство?» — предложил Алькинур. «Вдруг у тебя не получится его сварить?» Марек фыркнул, чуть не подавившись яблоком. «Может, и лучше». Только тогда тебе придется самому плыть к моей бабушке. Во время готовки в зелье обязательно добавляется только что пролитая кровь больного. Так средство подстраивается. Иначе не сработает. Так что хочешь, плыви. Я расскажу, как. Но за последствия не отвечаю. А ты точно справишься?» Переспросил Алькинур, понимая, что выбора у него нет. «Если мне привезут все необходимое, а потом не станут мешать и отвлекать», заявил Марек, многозначительно размахивая обгрызанным яблоком, «то я справлюсь. Я уже делал такое, и у меня получилось. С готовыми рецептами я отлично справляюсь. Я вообще-то никогда и никому не обещаю того, что не смогу выполнить». «Да, есть такое», — подумал Алькинур. Вспоминая прочитанное в книгах отца, Мараги всегда держит слово. Хорошо, сказал он довольно строго и продолжил чтение письма. А дальше у тебя тут что такое? Большая часть страха из перечня, сильнейшие яды. Остальное вообще неизвестно, что ты задумал отравить меня или себя? Взявшийся за новое яблоко Марек криво усмехнулся. Затем ответил. «Ты же знаешь, что нет, Ал, Даже если бы вдруг захотел, я не смогу из-за клятвы. Но ты совершенно прав. Там действительно много ядовитых растений. Именно их сочетание, а также бабушкин способ сушки и дает лекарствам такую силу. Насколько я знаю, земляне не умеют мгновенно превращать зелень в порошок. А остальное там — это разные водоросли. Полагаю, тебе стоит доверять мне. Иначе ничего не выйдет». «Доверять?» Фыркнув, переспросил Алькинур. «Я с рождения никому не доверяю. Даже людям, под клятвой хозяина. Были случаи, когда мерзавцы предпочли сгореть, чтобы обмануть меня. Я никогда бы не доверился тебе, будь ты человеком. Люди слабы». Они только и ждут повода, чтобы предать. Людей легко купить, убедить, обмануть. Но ты не такой. Ты не бросишь свои земли в огонь? Верно. Вместо ответа лев отложил яблоко и склонил голову. Алькинур одобрительно покивал и продолжил. Всё верно. Не бросишь. Ты не предал названного брата в Харуре. Не предашь и народ. И не отравишь меня. Хотя будь твоя воля убил бы, а? Ответь мне, не вижу в том необходимости, Ал. Тихо произнес Марек, не поднимая головы. Я никогда не считал тебя врагом, никогда не хотел твоей смерти, и сейчас не хочу. Верю, сказал Аль ухмыльнувшись. Но это вовсе не значит, что ты желаешь умереть сам и не пытаешься придумать, как сбежать отсюда. «Верно?» Морек опять молча кивнул. «Только все напрасно», — повысил голос аликинур «От меня, как от судьбы, не уйти. Ты преступник, убийца, и должен ответить за пролитую кровь. Я не салим меня не обмануть. Я знал тебя раньше и знаю сейчас». Я не выпущу добычу, доведу дело до конца и свершу казнь в установленное время. Я не могу приказать тебе не думать о побеге, но надеюсь ты уже понял, что все бесполезно. Я распознаю любую твою хитрость. Еще один молчаливый кивок. С каждым разом Марек опускал голову все ниже. Правильно. Зверь должен помнить, почему тут оказался. Должен все время сознавать справедливость своего наказания. Но, пожалуй, на сегодня хватит с него внушений. Еще раз посмотрев длинный список трав, Алькинур спросил уже более миролюбиво. «А само письмо готово? Дай сюда, я посмотрю. Если там нет ничего лишнего, отправим все уже сегодня». Марек поднял голову и протянул еще один, исписанный едва ли на четверть лист. Алькинур взял, внимательно прочел и объявил: Да, все как ты и говорил раньше. Никаких ненужных подробностей о клетках и клятвах, никаких непонятных намеков, никаких просьб о спасении. Можно запечатывать. Давай руку аль вынул кинжал и поранил об него палец Морега, чтобы капнуть кровью на письмо. «Готово. Сегодня же отправим. Как это сделать?» «Дай чистый лист», — попросил зверь. «Или платок». Получив желаемое, он оставил на бумаге еще один кровавый отпечаток. «Пусть твой посланец», — объяснил Марек «как только покинет воду до Авгара, Сразу же опустит это в воду. И все. Море само отнесет его к Алширишме. Пусть только поставит парус и не мешает. Алькинур, видимо, не смог скрыть вспыхнувший интерес к услышанному. Заметивший его оплошность, Морек скривился и пробурчал. «Нет, Алл, океан не выполняет мои приказы. Можешь сам убедиться». Он протянул руку, Предлагая сделать еще одно волшебное послание, Алькинур заставил себя отрицательно покачать головой. Марек, по-детски облизнул порезанный палец и раздраженно отпихнул в сторону блюда с яблоками. Сейчас моя кровь годится только на то, чтобы подать весть бабушке. Она всегда слушает море. Как только почует меня, сразу же притащит к себе твоего посланца, чтобы разобраться, в чем дело. Зверь становился все мрачнее. Отвернувшись в сторону, сказал совсем тихо. «Моя сила в крови спит. Могла бы проснуться». Он замолчал, а Алькинур тут же потребовал пояснений. «Когда? Когда она смогла бы проснуться?» «Да, видимо, уже никогда!» Внезапно проорал зверь, вскакивая со шкур. «Хотел обзавестись цепным морегом, да? Хотел управлять океаном? А вот коша с два тебе! Выкуси! Так не бывает!» Он стоял в углу клетки, потрясая сжатыми кулаками. Лицо перекосило сильнейшая злоба. Про такое Алькинур тоже читал. Это называется «штормить». Молодые мореги часто впадают в ярость. Интересное зрелище. Совсем как тогда у фонтана. Но сегодня, похоже, все намного серьезнее. «Хочешь что-то сломать?» Спокойно поинтересовался Алькинур. «Тогда попробуй отделить вот тот железный пояс от колонны. Изо всех сил». Лев кинулся исполнять приказ так, словно сделав это, обретёт свободу. Он ухватился за широкий металлический обруч, уперся ногой в колонну и бешеными рывками принялся отдирать его от многочисленных креплений. Зверь бился минут пять, рычал, напрягал мышцы, прыгал вокруг пояса, пытаясь лучше ухватить его. Но все напрасно. Сломать ничего не удалось, и Марек разъярился с новой силой. еще немного, и у него пена изо рта пойдет. Довольно! Алькинур хлопнул в ладони. «Прекрати!» Зверь рывком обернулся и замер. Его заметно трясло. Оскаленное лицо мало походило на человеческое. А вот это уже действительно опасно. В таком состоянии он может и проклятву забыть. «Сядь к той колонне спиной и защелкни пояс на себе!» — приказал Алькинур. Марек не сразу, но подчинился. Шагнул назад, плюхнулся на пол и дрожащими от гнева руками захлопнул на груди скреплявший железный обруч замок. «Можешь говорить?» — спросил Алькинур, проясняя для себя наблюдаемое явление. «Да!» — рявкнул зверь. «Чего надо?» «Чтобы ты рассказал все до конца про свою силу». «Почему она не может проснуться?» «А ты еще не понял, да? Не понял?» Заорал Марек, трясясь всем телом. «Тупица! Какой же ты непроходимый тупица! Ты же сам связал меня пламенем! Сам!» «И что из того?» — уточнил Алькинур, не обращая внимания на ругань. «Объясни толком». «Что из того?» Узвился зверь еще больше. «А то, дурья твоя башка! Что силы морегов и драконов не могут существовать рядом! Не могут! Это как огонь и порох! В моей крови горит его пламя! Я не могу владеть силой, пока связан клятвой! Теперь ясно? А впрочем, давай! Давай я позову свою силу прямо здесь и сейчас! Давай! Прикажи мне сделать это! Взорвемся вместе!» Он принялся биться спиной о колонну, безрезультатно пытаясь вырваться из оков. Алькинур, скрывая разочарование, прикрикнул. «Нет! Я раз и навсегда запрещаю тебе будить силу!» «Понял! Раз и навсегда!» В ответ раздалось лишь неразборчивое мычание, а потом вой. Взгляд зверя стал совсем безумным. «Да!» Мысль установить в клетке смирительный пояс оказалась весьма полезной. «Я оставлю тебя здесь на два часа», — сообщил Алькинур, вставая. «Дальше будет видно. Можешь двигаться». Морек дёрнулся в оковах, а потом завыл в голос, молотя по полу кулаками и пятками. Алькинур кивнул и покинул клетку. Примерно через час... Вопли, доносившиеся из дальней комнаты сада, начали понемногу стихать. Алькинур отложил книгу и задумался. «В отцовской библиотеке ничего нет. Описаны отдельно Мореги, отдельно драконы. У одних сила в крови, у других в огне. Никто никогда не пробовал связать Морега пламенем. Как же подчинить его клятвы? Но я найду решение обязательно, и он мне сам в том поможет. Когда Алькинур закончил изучать рукописи, в саду снова установилась тишина. Пора возвращаться. Распорядившись насчет отправки писем о ширишме, шах снова вошел в клетку беседку. Марек не пошевелился при его появлении. Он сидел, поджав ноги и выпрямив спину. На лице безмятежный покой, глаза закрыты. руки лежат на коленях раскрытыми ладонями вверх, почти не дышит. Настоящая статуя. Алькинур внимательно изучил его, сел на кушетку и приказал Посмотри на меня. Марек медленно поднял веки. Алькинура передернула. В прозрачном бирюзовом взгляде не было гнева, злости, раздражения. Там не было вообще ничего человеческого. Только бесконечный, мертвенно-спокойный штиль. Наверное, именно так и смотрят взрослые, достигшие полного контроля над собой и ясности мысли Мареги. Алькинур не смог бы сказать, что ему показалось более пугающим. Недавний бешеный шторм или такое вот совершенное, погруженное в себя безмолвие. Марек сидел напротив, глядел на него, но будто бы и не видел. Будто Алькинур стал только досадной мошкой, недостойной внимания мелочью. Прикованное в клетке существо явно считало себя выше и лучше всех. Алькинуру очень захотелось ударить его на наотмашь. Так, чтобы остался синяк. Разбились губы. Потекла кровь. Чтобы показать нелюдям, кто здесь хозяин. Но шах, конечно же, сдержался. Он не станет портить это лицо. Пока что. «Можешь говорить», — спросил он, проверяя, насколько сильно Штиль захватил пленника. Тот сморгнул и словно проснулся. Взгляд ожил. По телу пробежала судорога. «Да... да...» Тихо выдохнул Марек и посмотрел так, будто только что заметил присутствие хозяина. Он сразу как-то сник, сжался, а потом прошептал почти жалобно. «Пить, прошу, пить. Пожалуйста». «Да, несмотря ни на что». Вода — действительно его слабое место. «Ты контролируешь себя?» — уточнил Алькинур. «Да», — ответил зверь уже более твердо и четко. «Пить! Прошу, дай пить!» Алькинур кинул ему ключ от пояса. Быстро освободившись, Марек бросился к миске и тут же вылокал всю воду. «Утрись и сядь на шкуры», — велел Алькинур. «Скоро тебе принесут еще воды. Или лучше окунешь голову в фонтан?» «Лучше в бочку», — буркнул Марек, зябко поводя плечами. «Но сойдет и фонтан». «Значит, так и сделаем. Хватит с тебя фонтана. Сходишь туда после нашего разговора. А сейчас ответь. Часто с тобой такое бывает». «По-разному». Нехотя признался зверь, — отводя взгляд. «Когда как?» «По обстоятельствам. Однажды я штормил целую неделю подряд. Тоже пришлось сидеть в заперти, пока не прошло. Здесь третий раз. То есть у Салима тебе все понравилось?» Чуть улыбнувшись, поддел мне людя Алькинур. Тот на миг вскинулся, но сил на новый шторм у него явно не осталось. Марек стало сник, вздохнул, И проворчал. «Старик не заставлял смотреть, как издеваются над моим братом, и не лез ко мне в душу». «Понятно». «Конечно. Салиму ты сам дурил голову, как хотел». «Значит так». Алькинур указал пальцем на смирительный пояс. «Приказываю тебе немедленно садиться туда и захлопывать замок, как только почувствуешь, что тебя начинает штормить». «Ясно». Зверь поморщился и кивнул. Алькинур продолжил: А теперь вернемся к разговору. Как ты думаешь, когда придет ответ от твоей бабки? Марек склонил голову на бок. В его взгляде промелькнула лукавая искра. Полагаю, полагаю, не раньше, чем через месяц. Бабушка никогда не любила спешить и всегда ругала меня за торопливость. Но! Прибавил он, еще немного оживляясь. Не думай, что будешь прохлаждаться в ожидании микстур. У меня есть еще один документ, и сейчас подписать его должен ты, иначе я не возьму с тебя лечить. Вот, держи. Зверь что-то вытащил из-под шкур. Приподняв бровь, Алькинур взял протянутый ему лист. Что ты еще придумал? Он прочел вслух. «Я, шах до Афгара Алькинур, желая оставаться шахом навсегда, даю слово, начиная с завтрашнего дня в течение полугода приходить в беседку каждый день не меньше, чем на четыре часа и делать все, что мне прикажут». Алькинур остановился и вопросительно посмотрел на Морега. Тот немного улыбнулся, сделав жест «читать дальше». Шах продолжил. Что мне прикажут без возражений и капризов. Обязуясь не ругаться и не наказывать лекаря, если мне что-то не понравится. Подпиши! Почти потребовал Марек. Или у нас ничего не выйдет. Я тоже тебя знаю, Ал. Ты любишь таскать каштаны из огня чужими руками, а тут тебе придется работать самому. Подписывай, или забудь о короне. Алькинур усмехнулся. «Да, ты действительно не человек. Такого нахального лекаря я еще не встречал. Да и такого нахального смертника тоже. Но я подпишу. Будет даже забавно». Он капнул на лист принесенный сургуч и припечатал перстнем. «Готово». Затем тоже лукаво улыбнулся. Надеюсь, мой уважаемый лекарь понимает, что я в состоянии определить, идет что-то на пользу исцелению или нет. Если кто-то прикажет мне прыгать на одной ноге, то будет делать то же самое со мной. Без руганий и капризов. Добровольно. Согласен? Марек совсем оттаял и рассмеялся. Согласен. Бабушка говорит, жизнь подобна зеркалу. Всегда возвращает то, что получает. Ты ведь не требуешь от меня невозможного. А я обещаю, что не потребую ненужного. Хотя, ради того, чтобы посмотреть, как ты скачешь на одной ножке, я бы и сам попрыгал». Алькинур кинул в него подушкой. Мареку вернулся и спросил. «А если серьезно, Ал, как у тебя со временем сегодня? Можем начать прямо сейчас». «Сейчас?» Еще 4 часа? Нет. Прямо сейчас не могу. Но я приду, когда стемнеет. Тогда и начнем. Только не думай, что будешь прохлаждаться, глядя, как я работаю. Я уже знаю, чем тебя занять. Тиаро приступил к лечению. Пока не привезли все нужные травы, он каждый день по 2 часа разминал больную руку Алькинура. И обкалывал ее длинными иглами. А в перерывах требовательно наблюдал за тем, как тот выполняет его задание. В никому невидимых дальних комнатах сада великий владыка неба и земли тщательно драил мраморные полы, перетаскивал с места на место тяжелые катки с цветами, туго сматывал и снова разматывал бесконечные клубки веревок, вязал морские узлы из толстых канатов, отжимался и подолгу играл своему пленнику на гитаре. Перепачканный чернилами, Тьяру в это время, с пером в руках, читал одну за другой книги Шаха о морегах и драконах. Алькинур приказал ему изучить их все и оставить подробные комментарии, что правда, что нет, а что нуждается в дополнении. Наворчание Тьяру о том, что он знает о собственном народе, далеко не все, а про крылатых ещё меньше. Шах только улыбнулся. Сказал так и помечать, если встретит что-то неизвестное. Вскоре, пятым часом занятий, добавились их парные тренировки. Вначале они походили на медленный танец. Тьяру вел, алькинор повторял его движение. С каждым днем чувствительность и подвижность больной руки понемногу возрастала, и танец становился все быстрее. Полторы недели спустя. В нём появились бамбуковые трости, обозначавшие оружие. Когда доставили дары Алширишмы, уединенная беседка в саду превратилась в кабинет лекаря. Там появились жаровня, стол со всевозможными ступками, колбами, склянками и перегонный куб. Больше недели Алькинуру пришлось тренироваться одному. Тьяру работал над снадобьями и совсем не выходил наружу отвлекаясь только на приносимую служителями еду и краткий сон. Наконец, лекарства были готовы. Основную микстуру полагалось пить месяц, каждый день по три раза. Теру честно предупредил, что на вкус она — редкостная гадость. Алькинур проглотил первую порцию с пренебрежительной ухмылкой. Ругался и отплевывался после этого шах, еще целый час но в следующие разы стал пить лекарства с каменным лицом. К бесконечным разминаниям руки добавились примочки в сочетании с уколами-иглами. Алькинур часами лежал на кушетке, ощущая себя подушкой для булавок. Иногда от обилия лекарств Шах терял силы и не мог пошевелиться. Тогда Тьяру кормил его с рук, поил и продолжал дальше. Через месяц лечение кончилось. И они вновь вернулись к тренировкам. К тому времени стена сада возле беседки сделала бы честь оружейной комнате любого рыцарского замка. На ней красовались не только всевозможные давские сабли и копья, но и совершенно невиданные в здешних землях образцы. Своих владельцев ждали новенькие, выкованные специально для них парные тяжелые клинки из нардана, готвадейские кавалерийские палаши. Широтфаргские палицы и шестопёры, грескольские секиры и даже длинные, чуть изогнутые гайлунские мечи. Схватки шаха и его льва больше не напоминали придворный фигурный танец. Трости в их руках сменили легкие сабли, а движения стали намного быстрее. Вскоре Алькинурыть и Тьяру смогли биться друг с другом, как в молодости. Кондор принялся гонять ученика каждый день до полного изнеможения. Как только у Аликинура начинало получаться уверенно работать с двумя руками, Кондор тут же менял оружие на более тяжелое. И все начиналось сначала. От медленного танца до бешеной рубки. Под конец пятого месяца огромные, обоюдоострые секиры летали в руках шаха, словно перышки. Алькинур обрушил на соперника град мощных молниеносных ударов саблями. Тот, не без труда, отбил и опустил оружие. Так-то лучше, сказал Марек, устало вытирая пот со лба. Я считаю, что крупки ты готов, и равных тебе, на давгаре нет. Остальные состязания вызвать трудности не должны. К тому же у тебя есть еще целый месяц на тренировке. «Должны ведь люди видеть, что ты готовишься. Коня помочь выбрать или сам справишься?» Алькинур ухмыльнулся. «Скажи спасибо, что у меня нет под рукой подушек. Я бы закопал тебя туда по уши за такие вопросы». Марек улыбнулся. «А я что? Я ничего. Я только спросил. Хороший конь — половина победы. Если с этим не промахнешься, тогда точно останешься шахом». «Да». Алькинур со свистом крутанул вокруг себя двумя саблями. «Теперь все будет хорошо. С твоей помощью я снова стал здоров, как никогда силён и уверен в себе. Чем я могу тебя отблагодарить?» Помрачневший Марек ответил не сразу. Вначале отнёс оружие на стену, затем сел на лежавшую возле клетки шкуру. «Пришли мне книги, какие попрошу». Сказал он, наконец, «Стол без всех этих склянок и приборов выглядит пустым и ненужным. А еще побольше бумаги, перо и чернила. Мне почему-то понравилось с ними работать. Теперь я хочу описать прожитое. Лет через десять передашь рукописи моему старшему сыну. Больше мне нечего пожелать». «Хорошо», — одобрил Алькинур, подмечая, как Марек прячет взгляд. Зверь явно сказал не все, что собирался, и теперь мучительно боролся сам с собой. Имелось еще какое-то желание. Марек очень хотел его озвучить, но, вероятно, боялся услышать отказ. Может, и есть что-то еще? Подтолкнул его к решению Алькинур. Говори: Я обещаю, что выполню любую твою просьбу если она не нарушит клятву и мой приговор. Внимательно наблюдая за колеблющимся зверем, Алькинур подумал о том, что тут хорошо, на совесть поработал и действительно заслужил награду. Почему бы его не порадовать? Марек помолчал, затем, по-прежнему глядя куда-то в сторону, тихо начал. Как тебе объяснить? Понимаешь, Ал? У меня здесь совсем ничего нет. Все вокруг твое. Даже моё тело мне не принадлежит и полностью находится в твоей власти. Ты можешь сделать со мной все, что пожелаешь. Я даже не знаю, проснусь завтра здесь или в каком-то другом месте. Поэтому я бы хотел владеть хоть чем-то. Чем-то, что у меня никогда не отнимут. Ни до смерти, ни после. Алькинур прищурился. Вот Марека и показал свою нечеловеческую природу. Вместо того, чтобы пожелать роскошный ужин или ночь с невольницей, попросил любую безделушку. Надо будет об этом написать в книге. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — произнес Шах благосклонно. «Я обещал и сдержу слово. Ты получишь такую вещь. Без твоего разрешения к ней никто никогда не прикоснется, а после казни ее положат в твою могилу. Что ты хочешь получить в виде наличное владение? Морек поднял неверящий взгляд и ответил еще тише: Не знаю, пусть пусть будет очень маленькая шкатулка с одним ключом. Пусть, одобрил Алькинур внутренне смеясь над таким глупейшим выбором. «Что ты туда положишь?» Марек снова отвернулся. «Ничего, мне нечего туда класть. Для меня главное — знать, что я мог бы туда что-то положить». Броскийцы наконец-то признали Элизу своей. С того памятного первого выезда не проходило и дня, чтобы княгиня с сыновьями не показывались в городе. Регулярными стали их посещения больниц, храмов, приютов для сирот и домов бедняков. Дважды в неделю во дворе замка начали накрывать столы для всех нуждающихся. Особая Лиза стала заботиться о ветеранах. Тех, кто в составе брагерских рейтар или флота сражался рядом с князем, а затем оставил службу из-за ранений и о семьях погибших. Она узнала их всех в лицо и по именам. И ни одна просьба этих людей не осталась неуслышанной. «Наша золотая Рейна!» Именно так теперь звали княгиню Бракари, жители Брагеро и окрестностей. Еще одной болью сердца Элизы стали заключённые. Вместе со старым графом Ческири Она вникала во все подробности, проходивших в княжестве судебных дел. И если находилась хоть малейшая возможность, то всегда склоняла правосудие к милосердию. Ее заботами многие люди вернулись домой. А те, кто остался в заключении, знали, что они не одни. О них, а также их семьях, позаботятся золотая Рейна. Алкинур вошел в клетку, давая льву знак подняться с колен. Ты давно не приходил, сказал тот вместо приветствия. Когда турнир? Прошел вчера, ответил Алкинур, внимательно наблюдая за выражением лица Морега. Ты не ранен? Спросил Лев, вроде бы даже искренне волнуясь. Я слышал, что там умирают. Алкинур сел помолчав, произнес: «Ты не спрашиваешь, кто победил?» «Правильно. Иначе к тебе пришел бы не я, а палач. Кстати, Фарух поклялся пламенем пристрелить тебя, если бы я проиграл. Нет шаха, нет и его зверя. Но вчера боги улыбнулись нам обоим. Я сохранил корону, а ты жизнь еще на два года. Даже чуть больше». Марек только криво улыбнулся. Он уже смирился со скорой смертью. Ему почти все равно, когда случится казнь. Этим он похож на дракона. Тоже существует вне времени. «И я не ранен», — продолжил Алькинур, кинув быстрый, насмешливый взгляд на стоявшую между книг круглую яшмовую шкатулку величиной с абрикос. «Чего не скажешь о моих противниках?» Никто из тех десяти, что выиграли право у других владык островов сразиться со мной, не ушёл сам. Но вчера обошлось без смертей. Хотя, ты прав, бывало, что на турнире погибали. Так умер мой отец. Он выиграл корону, но дорогой ценой. Умер в тот же день от полученных там ран. И что у вас за порядки такие? Проворчал Марек. Все через смерть. На то благословенная воля богов, давших нам хозяина и его законы. Благодаря им, да, вы перестали убивать друг друга, пояснил Алькинур очевидные вещи. Ты правда в это веришь? Вскинулся вдруг Лев. Думаешь, вы бы не справились без дракона? Неужели? А куда, по-твоему, может деться дракон? Резко осадил пленника Алкинур. Не мудрейшие ли мореги придут, чтобы освободить Давгар? Лев сразу сник и отвел взгляд. Вот именно, выплеснул накопившуюся горечь Алкинур. Вы никогда не придете к нам на помощь. Великим повелителем океана всегда было недо людей. «Вам важно только проклятое перемирие. Ящер не жжет, вы не топите». «Я правильно сказал?» «А на то, что здесь каждый день гибнут люди, благородным Морегам просто наплевать!» Яростная волна захватила Алькинура. Он вовсе не хотел обсуждать сейчас дракона и борьбу с ним. Всё получилось случайно и вышло из-под контроля. Хорошо еще, что Морек не возражал. Просто отвернулся, сжавшись на шкурах. Алькинур посмотрел на него и продолжил. «Ты пожалел моего отца. А знаешь ли ты, что он любил тебя больше, чем меня? А почему? Да только потому, что надеялся уговорить тебя встать на защиту Давгара. Отец умер с твоим именем на устах. А ты?» Алькинур швырнул в Морего подушкой. Не шутливо, как прежде, а сильно и зло. Ты никогда не пришел бы к нему на помощь. Никогда. Хоть ползай отец у тебя в ногах. И ты сам подтвердил. Даже ради внучка твоя бабка не пойдет против дракона. Что уж говорить про каких-то там ничего не значащих человеков. Вам плевать на людей. Так что не смей суждать нас и наши законы. Понял? Вместо ответа Марег встал на колени, а затем земно поклонился. Алькинуру очень захотелось плюнуть ему на спину. Нелядь вывел его из себя. Шах не должен никому показывать чувства. Это недостойная правителя слабость, особенно перед ставящими себя выше всех тварями. Что драконы, что мареги, Одни других стоят. Не в силах бороться с безумным желанием здесь и сейчас отрубить чудовищу склоненную голову, шах выбежал из клетки, хлопнув дверью, и не приходил почти месяц.